Страница 635, письмо 189. Андрею Евстафьевичу Берсу. 1865 год, ноября 3-4. Ясная поляна. Примечание первое. Подумывал о поездке за границу о лечении, и в душе начинал отчаиваться. «Не могу работать, писать. Все мне скучно, и все мне скучны», — говорил я сам себе. «Лучше не жить». Но мне пришло в голову, прежде чем решаться на что-нибудь, сделать над собой опыт самой строгой диеты. Я начал шесть дней тому назад. Правда, кроме того, я каждый день обтираюсь весь водой и делаю хоть понемногу гимнастику. Шесть дней я стараюсь есть как можно меньше, так что чувствую голод. Не пью ничего, кроме воды с полрюмкой вина. И шесть дней я совсем другой человек». Я свеж, весел, голова ясна, я работаю, пишу по пять и шесть часов в день, сплю прекрасно и все прекрасно. С любопытством ожидаю последствий этого опыта, случайность это или нет. Но ежели это не случайность, для того, чтобы жить всегда так, как я живу теперь, а не прежде, я не только готов не есть, но готов бы был, чтобы каждое утро меня невидимо сёк бы кто-нибудь, хотя бы и очень больно. Есть в Петербурге профессор химии Зинин, который утверждает, что 99 сотых болезней нашего класса происходит от объедания. Я думаю, что это великая истина, которая никому не приходит в голову и никого не поражает только потому, что она слишком проста. Дописываю теперь, то есть переделываю и опять и опять переделываю свою третью часть. Примечание второе. Эта последняя работа отделки очень трудная и требует большого напряжения. Но я по-прежнему опыту знаю, что в этой работе есть своего рода вершина, которой, достигнув, с трудом уже нельзя остановиться и, не останавливаясь, катишься до конца дела. Я теперь достиг этой вершины и знаю, что теперь хорошо ли, дурно ли, но скоро кончу эту третью часть. Не кончив же эту часть, мы не тронемся в Москву. Так уж это мы... «дациту консенсу» по «молчаливому соглашению» признали. В Москве займусь печатанием отдельной книжкой, вероятно. Впрочем, меня не занимает никогда, как я напечатаю, только бы было написано, то есть кончено для меня, чтобы меня не тянула больше эта работа, и я мог бы заняться другой. Твоя присылка письма Саше мне очень была приятна. Ежели бы ты также присылал бы и другие его письма иногда, я бы был очень рад и понимал бы, в каком он находится состоянии. Теперь очень интересно, как он в первое время себя устроит и поставит. Меня бы на его месте в его года выгнали бы из полка через две недели. Но он славный малый. Я его очень люблю и за то, что он брат моей жены, и за то, что он такой, какой он есть, совершенно другого нравственного склада, чем я. Петр Андреевич должен быть теперь уже большой человек, не засыпающий за ужином и знающий своего цумпта с обеих сторон. Примечание четвертое. В какой факультет он готовится? Не успеешь оглянуться, как придется делать этот вопрос и о Сереже. До сих пор кажется, что он готовится в факультет кучеров. Откуда это берется? Но он, к огорчению моему, возит все, что попало, и кричит, подражая мужицкому голосу, воображая, что он едет. Нынешний год мы приедем еще в Москву за делами, как бы проездом, но с будущей зимы я часто мечтаю о том, как иметь в Москве квартиру на Сивцевом вражке, по зимнему пути прислать обоз и приехать и пожить 3-4 месяца в своем, перенесенном из ясного мерке, с тем же Алексеем, той же няней, тем же самоваром и тому подобным. Вы, весь ваш мир, театр, музыка, книги, библиотеки – это главное для меня последнее время. Иногда возбуждающие беседы с новым и умным человеком – вот наше лишение в ясном. Но лишение, которое в Москве может быть гораздо сильнее всех этих лишений – это считать каждую копейку, бояться, что у меня не достанет денег на то-то и на то-то, желать что-нибудь бы купить и не мочь, и хуже всего – стыдиться за то, что у меня в доме гадко и беспорядочно. Поэтому до тех пор, пока я не буду в состоянии отложить только для поездки в Москву по крайней мере 6 тысяч, до тех пор мечта эта будет мечтою. Ежели ничего особенного не случится, то на будущий год это будет почти возможно. Из всех городских жизней Московская для нас самая близкая и приятная. Но горе в том, что нет города, в котором бы так дурно, неудобно устроена была жизнь, как в Москве, для людей с нашим состоянием. Железная дорога это, вероятно, поправит». Прощайте, целую и обнимаю всех. Примечание. Первое. Начало письма утрачено. Второе. Фактически Толстой заканчивал вторую часть романа 1805 год, но называл ее третьей, так как первая часть опубликована в двух номерах русского вестника. Третье. Перевод с латыни, начитано в тексте письма. Четвертое. Цумт. Автор латинской грамматики. Конец примечаний.